Хочу воровать письмо в рабочую газету. Я в рабочий, я в газете Межкультурнейших даров прочитал с восторгом эти биографии воров, расковав лиризма воды, ударяясь в пафос краш. Здесь мусолится при воды и судимости и стаж ну и романтика хитрые ловки деньгу при кармантика и марш в соловки а потом побег тайга соблазнён ворую точка Славное море, священный Байкал, славный корабль, амулёвая бочка, дела, чтоб черти ели вас, чем на работу злиться, пойду вором, отстреливаясь от муров и милиций, изучу я это дельце. Азари газета лучиком. Кто редактором в отдельце? Сонька, золотая ручка. Впрочем, в глупом стиле он им не могу держаться более, товарищи. Для чего нам это ракамболия?